Глава шестнадцатая. Чужой праздник. Если Женька и обрадовалась тому, что наконец ей перепало выездное задание, то вида не подала. Мезенцева в последнее время вообще мало с кем общалась. Она практически замкнулась в себе. Тетя Паша даже как-то обмолвилась в разговоре с Викой, что недолго Женьке осталось в отдел на работу ходить. Дескать, и она тут чужая, и отдел ей чужой. Нельзя сказать, чтобы Коля полностью согласился с данным утверждением, но некая доля правды в этом наличествовала. Впрочем, обязанностями своими девушка манкировать не стала, и вскоре после того, как машина выехала из двора, уже зачитывала Нифонтову информацию, добытую в интернете, ту, что была связана с местом, куда оперативники держали путь. «Значит так». Женька пошурудила пальцем по экрану смартфона. Бла-бла-бла, бла... Вот, усадьба Натальина, памятник старины, музей, в прошлом фамильное гнездо дворянского рода Рославливых-Заречных. Знатный, между прочим, род с корнями, теряющимися во тьме веков. Тут пишут, что он аж чуть ли не от Мамая пошел, ну или кого-то из его ближайших приспешников. «Но, полагаю, это чистейшей воды гон. Мы же с мамаем на Куликовом поле рубились. Откуда взяться любовным историям, да еще и с официальным потомством?» «Кто его знает?» — отозвался Нифонтов. «Тогда другие времена на дворе стояли, и расклады, соответственно, тоже с нынешними разнились. Вчера враги, сегодня друзья, завтра родня. Хотя...» Да нет, ничего по сути не изменилось. Все решает политическая конъюнктура. Но пес с ним с Мамаем. Что там по зданию? Сплетни, слухи, изыскания? Основная часть усадьбы построена в конце 18 века архитектором-итальянцем, послушно отозвалась Женька. Ого, у них там даже под театр отдельное строение отгрохали. Красиво жили потомки Мамая. «И еще оранжереи Представляешь, они в ней апельсины и персики выращивали. Зимой!» «Круто!» — признал Коля. «Что еще?» «Два флигеля для слуг», — продолжила Мезенцева. «Причем один для холостых, другой для женатых. А морали, стало быть, пеклись. Не хотели блудодейство допускать. Только от всего этого великолепия ничего почти и не осталось». Большая часть построек была разрушена в начале прошлого века. Это в основном коснулось тех помещений, которые трудовой народ, сбросивший царя, счел буржуазными излишествами. И оранжерею разнесли, и театр по кирпичику разобрали. Причем последний в прямом смысле, прикинь. Его итальянец из привозного материала строил, импортного. Другим строениям тоже досталось понятное дело. Потом приспособили уцелевший особняк под разные нужды. Там и пионерский лагерь, квартировал, и архив какой-то областной сидел. Короче, скрипка, пипка и утюг. За это время все уцелевшие после революции помещения, кроме главного дома, который кое-как латали, потихоньку разрушились. Один фригель, когда завалился, чуть какую-то парочку, туда забредшую для любовных утех, не прибил. А вот когда перестройка грянула, нашлись энтузиасты, которые решили сделать из всего этого музей дворянского быта. Мало того, отыскался спонсор, который узаконил их начинание, а также дал денег на ремонт и создание экспозиции. Правда, после выяснилось, что он со временем собирался шугануть музейщиков и лично в этом доме поселиться, потому так и старался. Но ничего у него не вышло. «Ладно тебе», — изумился Нифонтов. «Неужто кто-то из сильных мира сего за энтузиастов-подвижников прягся? Бывают же на свете чудеса». «Да нет», — хихикнула Женька. «Этого мецената коллеги по бизнесу на исходе века в машине взорвали». Его вдова пыталась отбить здание музея в качестве одного из наследственных активов Но покойный муженек не успел его перевести на себя И по бумагам проходил только как спонсор, не более того Уж и так старалась, и эдак Но все равно ничего у нее не получилось Вот только в ходе судебных разборок сгорел второй флигель И без того раздолбанный временем «Потому на текущий момент единственной целой постройкой остается только основная усадьба. К слову, и после еще пару раз пытались разные граждане этот дом отжать. Но ни у кого ничего не получилось. Его занесли в какой-то исторический реестр, дескать, культурное наследие и все такое». «История страны через историю дома», — вздохнул Коля. Но это все лирика. По нашей части что-то есть? Да не особо. Женька снова поводила пальцем по экрану, проглядывая один сайт за другим. Стандартный набор. Кто-то видел тени в зеркалах при прогулке по экспозиции. Кому-то померещилась женщина в белом, бродящая по парку ночной порой. Ну и прочие страшилки из разряда байки из детской спальни. Чего-то совсем уж оригинального или похожего на правду в сети нет Хотя там в целом про него не сильно много написано Маленький областной музей, стоящий в стороне от федеральных трасс и не в городской черте Рекламу они не дают, так откуда там большому количеству посетителей взяться? А если нет посетителей, то и с отзывами будет туго «Равно как со слухами и сплетнями». «Но бабулю-то кто-то до больничной койки довел?» резонно заметил Коля. «Если эта старушка из тех энтузиастов, что превращали данное дворянское гнездо в музей, ее просто так не испугаешь. Сама же говорила, тот еще судебный процесс был со всеми атрибутами веселых девяностых». «Я в те времена еще совсем мальком был, но и то кое-что помню». «Нет, Мезенцева, такую бабусю и ломом не убьешь». А тут вон чего вышло. «Согласна», — неожиданно мирно произнесла Женька, чем невероятно удивила своего коллегу. «Чтобы эта рыжая бестия и признала чью-то правоту?» «Чудо, да и только!» «Жалко только, что поговорить с ней не получится». все же опрос свидетеля это главное жалко вздохнул коля но пока мы до больницы доедем пока то до да се времени уйдет вагон а мобильника у нее с собой нет его санитары что ее из музея забирали не прихватили хорошо еще что разрешили казенным телефоном воспользоваться а другие сотрудники не одна же она там работает ни одна подтвердил Коля, с подругой, такой же подвижницей. Но та неделю как к дочери уехала, что-то вроде отпуска. Еще имеется приходящий бухгалтер, но это совсем уж сторонний человек. На самом деле, пустое это все, печально констатировала Женька. Как эти бабульки помрут, тут и сказочке конец. Не останется у усадьбы защитников. «Сама она никому особо не нужна, это ясно. А вот земли, на которых данное хозяйство стоит, другое дело. Там же и озеро небольшое имеется, и дубовая роща. Хочешь отель строй, хочешь элитный поселок на десяток другой домов. Красота!» «Грустно», — снова согласился с ней Коля. Сто пудов раньше или позже выведут этот памятник старины из разряда «историческое наследие» по причине внезапного возгорания помещения или какой другой. Но это вопросы не нашего ведомства, поэтому не будем о печальном. Слушай, вроде дальше пробок нет, может, еще засветло доберемся до места. Хорошо бы территорию осмотреть до того, как солнце зайдет. С фонарями по развалинам бродить удовольствие ниже среднего. Кроме дома, надо бы остальные постройки осмотреть, даже если они разрушены. Так оно, собственно, все и получилось. К великому коленному удовольствию. Медный солнечный кругляш плавно валился за горизонт, когда отдельская машина остановилась у края дубовой аллеи, за которой начиналась дорожка, посыпанная гравием. Она вела к старому двухэтажному особняку из числа тех, которые так любят показывать киношники в многочисленных псевдоисторических сериалах. Впрочем, в данном случае никакой фальши не чувствовалось совершенно, причем в каждой мелочи, которая окружала молодых людей. Дубы за их спиной были совершенно неохватные, что говорило о крайне почтенном возрасте этих деревьев. Дом же выделяла невероятная четкость линий и, если можно так сказать, внутреннее благородство. «Ну да, подобный эпитет более применим к человеку, а не к зданию. Но уж что есть!» Добавлял антуража и закат, окрасивший часть стены крышу в невероятный малиновый цвет. «Красиво!» — выдохнула Женька. «Есть такое!» Не стал с ней спорить Коля. «Понимаю спонсорову жену, за такой актив стоило побороться. А вон там, судя по всему, флигеля стояли». «Только смотреть там не на что», — Женька приложила ладонь ко лбу. «Это даже не развалины, это, считай, пустое место». Эти слова были невероятно близки к правде. От первого флигеля даже и следа, похоже, не осталось. Второй из себя представлял остатки фундамента, торчащие из крапивных зарослей. Похоже, что здесь окашивалась только та часть территории, что прилегала к музею. Остальная же представляла собой буйство разнотравья. «Так и хорошо», — Коля заложил пальцы за пояс ремня, — «время сэкономим». «Ага, а озеро вон там, за домом». «Почти рай на земле». Вздохнула Женька. «Тишина, безлюдье, свежий воздух, деревья, озеро. Я бы тут неделю пожила, честное слово. Слушай, может, с бабулей-музейщицей договориться о том, что я до ее возвращения дом постерегу? Бесплатно, вроде как на общественных началах. Вот только не знаю, даст мне ровнен отпуск или нет. Так-то я вроде полгода уже отработала». «Шиш тебе в карман, а не отпуск», — хмыкнул Нифонтов. «Я полтора года отпахал, и о нем даже речь не идет. Да я вообще ни разу не видел, чтобы кто-то из наших туда ходил, и не слышал о таком». «Они фанатики. Ты тоже им становишься», — помахала ладошкой у носа Женя, отгоняя комара. «Меня этот вирус пока не заразил, потому попробовать выпросить недельку стоит». «Сюда я, конечно, не поеду, но вот в Турцию какую-нибудь слетало бы. Море, солнце, огромный выбор еды и никаких ворчливых призраков, трясущихся над пыльными архивными папками. Ну, разве не счастье?» «Не знаю», — почесал затылок Коля. «Может быть. Я над этим не думал. Мне наша работа нравится, понимаешь?» «Отдыхать хочется тогда, когда устаешь от одного и того же, а у нас каждый день что-то новенькое». «Ты идеалист», — подытожила Мезенцева и глянула на экран смартфона. «О, а сигнала-то тут и нет?» «Вот не думала, что в Подмосковье такие места встречаются». «Вышка, небось, далеко отсюда, вот и нет», — предположил Коля. «Да и ладно, кому тебе звонить?» «Нет, просто странно», — наморщила лоб Женя. «Как тогда бабуля скорую вызывала? Ты же сам про это говорил». «Ну да». Нифонтов достал свой смартфон и убедился в том, что и его аппарат сигнал не принимает. «Может, дело в операторе?» «Так пошли глянем», — предложила Женька. «И дома смотрим, пока не стемнело». «Плюс надо приглядеть местечко, где на ночь устроимся», — добавил Нифонтов. «Так, вот тебе бумажка, крестиком отмечено место, где ключ лежит». «Чего ты ржешь?» «Что значит «остров сокровищ»?» «Это историческое место, не пластиковой же картой дверь открывать». «Сигнализации вон и той-то нет, что, конечно, не порядок. Хотя, может, так и задумано». Погружение в эпоху и все такое. А я пока пойду, машину вон туда отгоню с аллеи. Мало ли, кого в ночи здесь носит. Угнать не угонят, конечно, но колеса пробьют запросто. Просто так, от всей души. Внутри дом оказался не менее величественным, чем снаружи. Правда, вечер уже вступил в большинстве помещений в свои права, и потому в иных коридорах молодых людей встретила темень, пусть не непроглядная, но все же очень и очень густая. Но ряд комнат все же был залит неярким солнцем, уходящим от Коли и Женьки до завтрашнего утра, и они смогли полюбоваться потолочными мозаиками, хитроумными узорами паркетных полов и искусно выложенной печной голландской плиткой. Судя по всему, именно эти изыски и являлись главными ценностями музея, поскольку других экспонатов, вроде картин, сервизов и прочих предметов роскоши, вокруг не наблюдалось. Нет, на стенах висели какие-то пейзажи и портреты, а под стеклом поблескивали несколько табакерок и часы с навеки остановившимися стрелками. Но при виде этих экспонатов сразу становилось ясно. Они лишь крохи былого величия, исчезнувшего в круговерте революции старинного рода. И еще неясно ясно, подлинные это раритеты или же нет. Особенно впечатлила Женьку бальная зала, идеально круглая, просторная и при этом крайне уютная. А еще тут имелся небольшой балкончик, на котором когда-то оркестр наяривал галопы, лансье и котельоны. Несмотря на мальчишескую прическу и то, что в юбке ее никто никогда в отделе не видел. Она все же оставалась девушкой. Потому в ее воображении мигом нарисовалась картина, на которой красавец-поручик с тоненькими усиками и широкими плечами кружит в вальсе юную рыжеволосую и зеленоглазую дебютантку в великолепном платье. «Прикольно!» Мезенцева несколько раз повернулась на пятках, паркет под ее ногами скрипнул. «Нет, серьезно? Балы и все такое? Минуэты там, полонезы?» Вот и протанцевали державу, скептически хмыкнул Нифонтов. «А мои прадеды после эту публику в барани рок скрутили со всеми их полонезами. Нифонтовы не из дворян, скрывать не стану. И вообще пошли уже». Я там у лестницы, ведущей на второй этаж, за куток один приметил. Для нас самое то. Все двери более-менее под присмотром, слышимость хорошая, и луна, если что, через стекла лестницу подсветит. Электрический свет ребята решили не включать, чтобы не спугнуть вероятных противников. Хотя, походив по залам, Коля пришел к выводу, что ворам тут делать точно нечего. «Трудно украсть что-то там, где красть особо нечего». Время шло. Темнота потихоньку залила дом. Но вскоре луна, выбравшаяся на небо, проложила свою серебряную дорожку прямиком через лестницу и застыла четверным квадратиком на дальней стене. «Мне кажется, что этот дом живой», — в какой-то момент прошептала Мезенцева на ухо Коля. «Серьезно?» Тут все время что-то поскрипывает, потрескивает. Но это не шаги. «Так он же деревянный», — объяснил ей Нифонтов. «В таких местах тишины никогда не услышишь. Все время что-то где-то скрипит. Ты просто, небось, всегда в многоэтажках жила. А я в детстве три года у бабушки прожил. Вот в таком же доме». Ну, не непосредственно таком, разумеется, куда меньше и скромнее. Но смысл тот же. Помню, первое время потом холодным обливался по ночам и уснуть не мог. А потом привык ко всем этим страшилкам и перестал их слышать. «Нет, он живой!» — прошептала Женька и подняла руку, которая тут же окрасилась лунным светом. И это здорово! Коля хотел было отпустить на этот счет шутку, но не стал этого делать. Не так часто можно увидеть Мезенцеву в хорошем настроении, и еще реже в лирическом. Чего ради портить такой момент? Время шло. В какой-то момент огромные напольные часы, которые молодые люди обнаружили на втором этаже, огласили дом лязгающим звоном, пробив двенадцать раз и сообщив им, что наступило завтра. «Еще пара часов, и начнет светать», — подавив зевок, сообщил Мезенцевой Коля. «Июнь на дворе. Не успеет стемнеть, уже утро наступает». «Я в курсе». Чуть сонно ответила та, но тут же встрепенулась. «Слышишь?» «И верно. Где-то в глубине первого этажа раздались шаги. Не скрип рассыхающейся паркетины, не странный ночной шорох, а именно шаги. Причем тот, кто ходил, не сильно и скрывал это». Мало того, вскоре скрипнула дверь, и, судя по звуку, как раз та самая, что вела в бальную залу. Очень у нее примечательный скрип был, словно младенец плакал. «Не зря приехали», — Коля достал из наплечной кобуры пистолет, тихонько снял с предохранителя и дослал патрон в ствол. В эту поездку он табельное оружие все-таки прихватил, поскольку больше верил в то, что это пошаливают живые люди, а не обитатели ночи. «Пойдем, поглядим. Жень, только сразу стрелять не начинай, очень тебя прошу». «Не дура», — огрызнулась девушка, тоже уже доставшая оружие. «Сначала два предупредительных в воздух дам, как положено». «В потолок!» — немного неуклюже пошутил Нифонтов. «Но лучше обойтись и без них. Все-таки это музей. Увидит бабуля по возвращении две новые дырки, и все. По новой ее в больничку вести придется. Если это какие-то местные ухари, то просто шуганем их для начала незамысловато, без пальбы. Вряд ли это матерые уголовники. Скорее всего, обычная синева — которые лишь бы на бутылку наскрести. Вчера их смотрительница спугнула, вот они сегодня и вернулись. Думают, что здесь никого нет. Коридор был пуст. Всюду царила темнота, и только из-под одних дверей пробивался свет. Тех, что вели в бальную залу. «А там-то что стырить можно?» – озадачился Коля. «Разве что паркет с пола отколупнуть». «Да какая разница!» — азартно шепнула ему напарница. «Давай уже! Или хочешь, я первая могу пойти?» «Не лезь поперек батьки в пекло!» — посоветовал ей Нифонтов, распахнул двери и шагнул вперед, громко произнеся. «Московская полиция! Всем стоять на месте!» На самом деле все получилось совсем не так, как планировалось, и если бы те, кто находился внутри помещения, задумали пустить в ход оружие, то шансов уцелеть у Коли почти не имелось. Всё дело в свете. Он оказался настолько ярким, что оперативник, шагнувший из темного коридора, на мгновение ослеп. А с другой стороны, чего ему не быть таким? Две огромные люстры, в каждую из которых было вставлено не менее полусотни свечей, да шандалы, расставленные вдоль стен и тоже сияющие десятками огней. Тут любой ослепнет». «Еще стоит добавить сюда блеск драгоценных камней, которые были вставлены в серьги, кольца, диадемы и колье дам, а также перстни и ордена кавалеров, что этих дам кружили в танце, то сияние выйдет совсем уж невозможное». Вдобавок Коля на секунду еще и оглох, поскольку оркестр, расположившийся на примеченном им вечером балкончике, играл невероятно громко. Но не настолько, чтобы он не услышал того, как за ним захлопнулись двери, ведущие в зал. «Полиция!» — громко изумилась немолодая дама с веером в руках. «Это в какой же сыскной части вы несете службу? И где ваш мундир? Не парадный, так хоть повседневный?» «Мой покойный супруг был дружен с прокурором Московской судебной палаты. Потому, молодой человек, я знаю, как должен выглядеть полицейский. Да и молоды вы крайне. Какой у вас чин? поди коллежский регистратор? Или уже сдали экзамен на коллежского секретаря? Так, по какому праву?» Коля смотрел на величественную даму, отчитывающую его словно мальчишку, разве что только не разину фрот Она была до одури настоящая, и его нос ощущал запах пудры и лаванды, а веер, которым она крутила «Что твой ниндзя?» нунчаками, чуть не задел его по носу. Мало того, за происходящим с интересом начали наблюдать несколько человек, стоящих неподалеку, среди которых обнаружился юноша в длинном зеленом сюртуке, чуть пьяненький вояка с саблей на боку и несколько довольно молоденьких девиц в длинных платьях. Они еще и хихикать начали, переговариваясь и поглядывая на моргающего Нифонтова. «Вы меня слушаете?» Веер с треском стукнул Колю по плечу. «Нет, это положительно редкостная дерзость. Я завтра же напишу письмо обер полицмейстеру Благо, мой покойный супруг и с ним был знаком. И вас примерно накажут, да. Извольте назвать свое имя, и немедленно». Коля рукой нащупал захлопнувшиеся двери и толкнул их от себя, испытывая большое желание покинуть это странное место. Результат не воспоследовал. Он повернулся к негодующей даме спиной и с силой повторил то же движение. вы и ах, ничего не изменилось. «Милейшая Августина Ивановна, что вы набросились на юношу?» — услышал Коля вкрадчивый мужской голос. «Он курьер. Привез мне пакет. Таковы его обязанности. А что этикета не знает, так это по молодости. А вы лучше поспешите к хозяйке дома. Скоро в малой гостиной начнется игра в фанты, и сейчас решают, кто же будет назначать задание. Ведь все знают, что больше придумщицы, чем вы, в нашей губернии нет». Коля еще раз пнул дверь, отлично понимая, что выйти отсюда просто так у него уже не получится, и повернулся к говорившему. Это был стройный светловолосый мужчина средних лет, одетый в старомодный фраг и со старинным же орденом, вдетым в петлицу. В данный момент он, чуть изогнув спину, лобызал грозной даме ручку, попутно подмигивая оперативнику. Та благосклонно потрепала его по щеке, погрозила веером Коле и неторопливо удалилась прочь. «С ней лучше не спорить», — задушевно произнес незнакомец, подходя поближе к оперативнику. «Вздорно до невозможности, настолько же спесива и мстительна. Все бы ничего, но при этом она еще и богата, и влиятельна». «Так что приходится мириться с ее недостатками. Никто не завидует ее приживалкам, коих при ней состоит целых трое. Говорят, она третирует бедных девиц неимоверно». «Да мне без разницы», — передернул плечами Коля, уже сообразивший, что если крикливая тетка и из прошлого, то это добрый человек наверняка его современник. Она давным-давно померла, хоть и выглядит как живая. Так что пусть катает свою телегу обер по лецмейстеру, меня это не сильно пугает. А зря, улыбнулся мужчина. Откуда ты знаешь, сыскной дяк, что тебя будет ждать тогда, когда эти двери откроются? Вдруг на дворе будет стоять начало лета года 1820 -го, от Рождества Христова. «Мне-то хоть бы хны с того». «А вот ты что станешь делать?» «Ты же ничего не умеешь. Житель нового тысячелетия. Компьютеров здесь нет, интернета тоже. Автоматическое оружие пока не изобрели. А здесь еще и жалобы на тебя, причем адресованные не кому-то, а самому». «Я все понял», — остановил его речи Нифонтов. «Ты хочешь поговорить?» «Давай, ничего не имею против, только чурья начинаю вопросы задавать». «Хорошо», — кивнул мужчина, — «только все же я использую право хозяина и прежде поинтересуюсь у тебя, как у гостя. Не желаешь вина?» «Винные погреба Расславливых Заречных всегда славились, равно как и их кухня. Потому могу предложить тебе превосходный такай». Или желаешь Рейнского отведать? Выпить Коле очень хотелось, но он хорошо помнил слова Германа о том, что в таких ситуациях надо рот держать закрытым во всех отношениях, ничего не есть, не пить и лишнего не болтать. «Никакого отведать не желаю», — покачал головой юноша. «Я на службе». Скрипки оркестра в этот момент взвизгнули особенно громко, но следом за этим музыка наконец-то прекратилась. Пары распались, но большинство партнеров далеко друг от друга отходить не стали, как видно, ожидая следующего танца. «Понимаю, понимаю», — мужчина сочувственно вздохнул. «Ну, была бы честь предложена». «Голоп!» Рявкнул дирижер с балкона, после добавил что-то на французском, взмахнул палочкой, и зал накрыла разухабистая мелодия, под которую разве что только прыгать можно. Собственно, танцоры так и поступили. «Кстати, в столице данный танец не приветствуется», — сообщил Коля незнакомец. «Да-да, и -да, его находят достаточно распутным и непристойным». Государь же ратует за нравственность и чистоту. Но здесь, вдали от двора, в тихой и провинциальной Москве нравы всегда были попроще. «Очень громко играют», — пожаловался ему оперативник, морщась. «Половину слов не слышу». «Так под оркестром стоим. Что ты хотел? Предлагаю пойти вон туда». — предложил ему мужчина, показав на противоположный конец зала, где у стены стояли примиленькие банкетки, обтянутые шелком. — В ногах правды нет, верно? Незнакомец оказался прав. Здесь мелодия не накрывала собеседников с головой, да и банкетка оказалась на удивление удобной и мягкой. «И так — Итак, мужчина устроился поудобнее и закинул ногу на ногу. «Для начала давай представимся друг другу. Меня зовут Илья Станиславович, но ты можешь обращаться ко мне по имени, я не против. Тем более, что мы с тобой не первый день знакомы». «Что-то ты путаешь», — прищурил левый глаз Коля. «Не припоминаю такого». «Да брось», — мужчина склонил голову к плечу. «Все ты уже понял, приятель». И это было на самом деле так. Нифонтов на самом деле сообразил, кто именно сидит рядом с ним, и теперь пытался сообразить, что ему следует делать. Попытаться его задержать? Разговорить? Или просто убить? По последнему пункту, впрочем, у Коли имелись серьезные сомнения. Не в смысле рациональности, а по техническому воплощению. «Просто он хорошо помнил, как это существо, тогда зимой две пули в грудь не остановили, а там дело в настоящем происходило. Здесь же и вовсе было то ли прошлое, то ли фантомная реальность, поди пойми. Выстрелишь в него, а попадешь в себя». «Так как тебя зовут?» — поинтересовался Илья. «Ну что ты насупился? Да, друзьями нас не назовешь». Но давай все же соблюдать некие правила этикета. В конце концов, тогда, в лесу, я мог тебя убить, но не стал этого делать. А ведь по факту был в своем праве, так как ваша компания мне тогда здорово помешала, нарушив ритуал, который я долго готовил. «И попутно уморил кучу народа», — уточнил Нифонтов. «Какая лично мне в том печаль?» — удивился. Причем, похоже, неподдельно Илья. Люди живут, люди умирают. Таковы законы бытия, как бы цинично это ни звучало. Каждому отмерен свой срок и своя смерть. Нет-нет, я понимаю, твоя задача всех людей, сколько их есть на свете, охранять и защищать. Но я-то такого обета никому не давал, верно? По идее... Поля сейчас должен был ему заявить нечто вроде «потому нам и говорить не о чем». Но делать этого не стал. Быть гордым несложно, вот только проку от этого обычно немного. Максимум, чего можно добиться, так это начать перебранку. А она ни к чему. Она помешает понять, для чего именно этот Илья закрутил свою безумную и кровавую карусель. Да и шансы на то, что он, Нифонтов, из этой залы уйдет на своих двоих, в этом случае значительно сократятся, если вовсе не упадут до нуля. «На этот счет у меня своя точка зрения», — уклончиво ответил ему Коля. «Ладно, это все лирика. Что тебе от меня нужно, ведьмак? Не просто же так ты сюда меня притащил». «Смышленый ты парень, Николай». Дружески хлопнул его по плечу Илья. И коллеги твои тоже докопались-таки до истины, да? Узнали, какого я роду племени. Сами догадались или кто из братьев моих пособил? Если ты от других ведьмаках, то от них не то что помощи, слова доброго не дождёшься, усмехнулся Коля. Они предпочитают делать вид, что ничего не происходит. Так что сами. Да, слушай, по поводу твоей гуманности в отношении меня. Ты и в останки на мне голову не хотел прострелить. Специально в щеку попал. Это не я, быстро ответил ведьмак. Это Олег полудурушный отметился, за что и понес наказание. Я, как только вас двоих увидел, сразу смекнул, что накрылся мой план медным тазом. «Не случится война семей». «А подручный мой психовать начал, а после в тебя пальнул. Думал, что эта смерть поможет началу большой драки Арвида, Ростокцева и вашей конторы. Обратно к своим пути ему уже не было, а война все спишет. Нет семьи, нет свидетелей предательства. Одно слово — идиот. Но все же хорошо закончилось, верно? Ты жив?» А этот недоумок упокоен, так что каждый из нас остался при своих. «А можно еще один вопрос?» — поинтересовался Коля. А после перейдем к основной части беседы. «Ммм, погоди, дай угадаю», — рассмеялся Илья, а после обвел рукой зал, в котором продолжали веселиться люди в старинных нарядах. «Как вот такое возможно?» — Уверен, по роду службы призраков ты видел уже немало, но тут ничего подобного и в помине нет. Они все живы и теперь тебя съедает любопытство. — Да не то, чтобы прямо съедала, — пожал плечами Нифонтов. — Хотя впечатляет, не скрою, но вопрос все же о другом. — Скажи, на кой ты помог колдуну? «Ну, тому, что в шатурских болотах змея Велесова пробудить хотел. «Здесь у тебя какой интерес имелся?» «Не поверишь, но ровно тот же, из-за которого ты тут», — хлопнул себя ладонями по коленям ведьмак. «Он завладел некоторым количеством листов из моей книги заклинаний и ни в какую не желал мне их отдавать». Я бы мог его убить и забрать все силой, но в итоге предпочел с ним договориться. Не скажу, что он был очень уж силён, нынешние колдуны вообще лишь бледные тени своих предков, но кое-что все же умел, потому мог мне пригодиться в будущем. Тем более, что цену он назвал не такую уж высокую. «Всего-то лишь понадобилось детально описать ему обряд призыва Ура, да записать текст заклинания. В результате мы славно поладили, я даже отвел ему место в своих планах, но, увы, он как в болото канул. Как теперь понимаю, не без твоей помощи». «Ну да, как-то так», — подтвердил Коля. «Значит, ты собираешь книгу». «Сей дневник есть часть любого ведьмака», — подтвердил Илья. «Она набирает жизненную мощь вместе с ним, его предшественниками и последователями. При правильном обращении дает ему подсказки в сложных ситуациях, оберегает от ошибок. Ведьмак, лишенный своей книги, подобен инвалиду. Он не живет, а существует». «Я собрал ее почти всю, осталось лишь несколько страниц, и я желаю их получить дьяк, причем как можно скорее. Вот только одна загвоздка. Они хранятся там, куда мне хода нет. Адрес ваш мне известен, вот только найти тот дом, что нужен, не могу. Надежно твои предшественники таким, как я, пути к нему перекрыли. Потому и пришлось мне выманивать тебя сюда». Именно меня? Не стану врать. Нет. Мне вообще было все равно, кто из вашей братьев приедет. Но я обрадовался, увидев в окно, как именно ты вылезаешь из машины. Во-первых, мы знакомы, пусть и косвенно. Во-вторых, ты молод, а значит, не зашорен во взглядах. С тобой можно попробовать договориться. Не факт, что получится, но все же есть такая надежда. С предшественниками твоими подобные номера не проходили, что скрывать. Но за последние полвека с лишним мир здорово изменился. Принципиальности в людях стало меньше, и на компромиссы они идут куда проще, чем раньше, особенно если им предложить достойную цену. Например, жизнь. Твоя коллега, которая сначала стащила книгу, а после меня самого загнала в смертный сон, От нее отказалась, но ты-то, надеюсь, окажешься поумнее, чем та кудрявая девица. К тому же в случае отказа твоя смерть будет куда хуже, чем та, которая постигла ее. Звучит невесело, — Коля шмыгнул носом. — Настолько хуже? — Как тебе все это? — Илья обвел рукой залу. — Нравится? «Тут забавно», — подумав, ответил Нифонтов. «Я такое раньше только в кино видел». «А хочешь остаться здесь навсегда?» Голос ведьмака немного сменил тональность. В нем появились какие-то новые нотки. Раз забавно. Вон за теми дверьми скоро наступит новый день. Взойдет солнце, проснутся птицы. Люди побредут куда-то по своим делам. Но то там. А здесь по-прежнему будет царить ночь Веселая и беззаботная июньская ночь Имевшая место быть в 1820 году Вообще-то подобные мероприятия обычно заканчивались раньше Но тут уж больно повод веский случился По такому и погулять подольше не грех Лизоньке Расславливой-Заречной Единственной и любимой дочери хозяев всего имения «Пятнадцать лет исполнилось». «Потом покажешь, кто из них именинница, я ее поздравлю», мрачно пошутил оперативник. «Так вот, Николай», — продолжил ведьмак, проигнорировав его просьбу, «если мы не договоримся, то этот бал станет тем последним, что ты видишь в своей жизни. Но зато этого веселья будет очень, очень много». «Оно будет длиться ровно столько, насколько хватит твоей жизни. Ты парень крепкий, но без еды и питья все равно долго не протянешь. Нет-нет, на вино можешь не смотреть, в этом нет никакого смысла. Оно выглядит как такайское, даже пахнет им, но жажду не утолит. И еда точно такая же. Ты можешь попросить лакея принести тебе, например, мясо. Он это сделает». «Кусок на тарелке станет источать великолепный аромат, и твои вкусовые рецепторы ощутят...» «Все-все, я понял», — остановил его Коля. «Ты уйдешь, я останусь, после чего загнусь от голода и жажды». «Именно», — подтвердил ведьмак, «а когда сюда приедет ваш начальник...» обеспокоившись тем, что подчиненные не отвечают на его звонки, то он обнаружит, что дом пуст, в нем нет ни тебя, ни твоей спутницы. Насколько я понял, господин Ровнин человек очень умный и хитрый. Но в данной ситуации деваться ему будет просто некуда. Долг, честь — это все прекрасно. Но чувство вины иногда берет верх над ними. И это как раз тот самый случай. «Поверь, он будет куда сговорчивее тебя, Николай». Да, оно и не странно, ведь это он совершил фатальную ошибку и отправил на верную смерть двух своих сотрудников. Само собой, если представится шанс спасти жизнь хотя бы одному из них, он медлить не станет. «Какую ошибку?» — оторопел Нифонтов. «Ты о чем?» «Знаешь, какую фамилию носит та почтенная дама, которую я вчера ночью в больницу отправил?» С легкой ехицей осведомился ведьмак. «Да-да, это сделал я. Сам нанес ментальный удар, сам скорую вызвал, сам после аппарат выкинул в озеро, потому вы его и не нашли. Так что, подсказать фамилию?» «Да?» «С удовольствием». «Первухина». «Ничего не напоминает?» «Стоп!» — Коля наморщил лоб. «Первухина, Первухина! Сотрудник такой в отделе работал. Мне про него недавно рассказывали». «А это его мама!» — лучезарно улыбнулся Илья. «Ваш Ровнин не мог ей отказать в просьбе, понимаешь? Своей матери, например, он сказал бы в данной ситуации нет, но память о павшем друге свята». «И вот вы приехали сюда, как мной и планировалось. Кстати, знал бы ты, как я удивился, узнав, кто именно является смотрительницей данной усадьбы. Это был просто сюрприз. Ты же знаешь, что самое главное в ловушке». «Вижу, знаешь». «Правильно. Приманка. Место-то я сразу подобрал, насчет него сомнений не было, и с датой определился». «Но вот как вас заманить, никак придумать не мог. Такие планы в голову приходили, что самого иногда страх брал. А тут, когда мы с Олегом сюда приехали, он мне вдруг и говорит, «Смотри, это мать одного из сотрудников отдела. Его лет двадцать как убили, если не больше. Я ее тогда на похоронах видел». «Уж не знаю, что он на тех похоронах делал, да это и неважно. Главное, что в этот момент все звезды сошлись. И знаешь, я в произошедшем увидел добрый знак. Не сказать руку судьбы. Не бывает таких совпадений, чтобы именно здесь и именно сейчас все сплелось воедино. Нет-нет, это все не просто так. Кто-то определенно играет на моей стороне. Кто-то очень могущественный. Это все очень здорово. «Только частично непонятно», — помотал головой Коля. «Особенно про здесь и сейчас». На самом деле, сейчас ему было почти плевать на детали. Он судорожно соображал, что делать дальше. Вот только ничего умного, увы, не придумывалось. По всему выходило, что загнал его ведьмак в угол, до да такой, из которого не выбраться. Все козыри у него на руках оказались. «И не факт, что какой-то сюрприз на потом не припасен. Запросто может оказаться так, что и в рукаве у него пятый туз припрятан». «Это потому, что ни ты, ни твои коллеги не видят всю картину целиком», — пояснил ведьмак. «И очень хорошо, что дело обстоит именно так. В противном случае твой начальник никогда бы вас сюда не отправил. Сам бы приехал, но вами рисковать не стал». — А если поподробнее осветить происходящее? — предложил ему Коля. — Я так понимаю, времени у нас хоть отбавляй. — Почему нет? за Заодно и другую твою просьбу выполню, — покладисто согласился Илья. — Видишь, вон ту девушку? — Да нет, другую. Вон, курносенькую, у которой на груди приколота изумрудная брошь в виде виноградной грозди. — Ну да, ее. «Это и есть именинница Лизонька Рославлева-Заречная». Кстати, эту брошь ей сегодня утром подарил ее папенька в честь пятнадцатилетия. Подарок не дешевый, но и повод веский. По меркам времени, в котором мы сейчас находимся, пятнадцатилетие — это тот возраст, с которого молодые люди считаются взрослыми, причем настолько, что могут принимать самостоятельные решения — И даже вступать в брак. Кстати, через год именинница и выйдет замуж. Ее мужем станет вон тот юноша. Он сын помещика, живущего по соседству. Хорошая получится пара. Они проживут душа в душу много лет и детей нарожают немало. Искренне за них рад, Коля шмыгнул носом. Но ясности сказанное не добавило. «Это потому, что я не упомянул одну, вроде бы, незначительную, но определяющую деталь», — пояснил ведьмак. «Ее будущего мужа зовут Петр Муромский, и она, согласно традициям, сама в замужестве станет Муромской». Коля внимательно глянул на девушку, которая кружилась в танце с остатным офицером, после на молодого Муромского, который понуро стоял у стены, а затем на своего собеседника.